Глава 7. Подготовка товара была окончена, и у ЕСО наконец-то выдалась свободная минутка для отдыха. Как раз вернулись Тома и Тоши, но, к глубокому удивлению Мика, молодежь не стала подниматься на второй этаж, чтобы залипнуть в компьютере или телевизоре. Вместо этого сестренки оперативно переоделись в домашнее и пошли на кухню готовить ужин. Они стали совсем взрослыми. Улыбнулась девушка, наблюдая за суетой сестренок. «Готов встречать кавалеров, Ясу?» «Это шутка. В последнее время звучит слишком часто в этом доме». Парень вздохнул, оставляя недопитую чашку с чаем. «Увы, но я прекрасно понимаю, что когда-то она шуткой быть перестанет». «И как ты к этому относишься?» Мика стал интересен этот разговор. Она даже ненадолго отвлеклась от ноутбука, в котором пыталась хоть как-то разобраться с нейронкой, Чо. Пока дело шло не очень хорошо, так что небольшой отдых был не лишним. Готов удерживать укрепление крепости их невинности? Не помню, чтобы мы жили в монастыре. А если говорить серьезно, то я, конечно, присмотрюсь к выбору сестер, но это будет в первую очередь их собственным решением. «Я не дракон, а они не золото», чтобы над ними чахнуть. Смею надеяться, что вложил в их головы за все время достаточно здравого смысла. «Ого, вот это было неожиданно. А что скажешь, если...» Увы, но дальнейший познавательный марафон расспросов был прерван шумом оставшихся рядом с магазином автомобилей. Два тяжелых внедорожника просто не могли остаться незаметными. Хотя для Исуа и Мика не было большим секретом, кто приехал. Акира как раз должен был вернуться. Но вместо него в чайный домик вошла Ран. Одна. «И где Акиру потеряли?» Махнула в знак приветствия Мика. «Неужели с Миядзаки возникли проблемы?» Ран подошла ближе, попутно заглянула на кухню и тяжело вздохнула. «Блин, я бы тоже не отказалась от ужина. Но дела не терпят. Акира задержался, чтобы кое-что обсудить скин. «Не хочу накаркать, но вроде бы как у корпорации появилось выгодное предложение для нас». Так что Акира попросил меня съездить к этому Ли и вернуться побыстрее. Ведь неясно, что Миядзаки может понадобиться в процессе переговоров. Могут попросить показать навыки или экипировку ребят. В общем, не знаю. Так что давайте не затягивать. Вы готовы ехать? Теперь в сторону кухни печально смотрела уже три пары глаз». Но вариантов все равно не было. Переносить встречу сильно не хотелось. В воздухе прямо витало ощущение, что промедление может закончиться нехорошо. Ладно, поехали. ИСО обошел стойку и пошел на кухню. Только предупрежу сестер, чтобы нас не ждали и садились кушать сами. Эх, прозвучали в спину парня два голодных вздоха разочарования. Ну, дела важней. Дорога к клубу «Ночной неон» заняла прилично времени и дело не в расстоянии жители столицы потихоньку заканчивали рабочие дела и спешили по домам периодически то тут то там организовывая небольшие пробки о быстрой езде можно было забыть и чем меньше оставалось ехать, тем тяжелее становилось пока они и вовсе не зависли в продолжительной пробке так я прогуляюсь не сказать что есо вышел на ходу ведь автомобили стояли, но именно это он и сделал Остальные только и успели что удивиться Встретимся у клуба Если прикинуть расстояние, то решение парня было самым оптимальным По-хорошему и остальным нужно было бы припарковать машины и просто пройтись до места Но так уж получилось, что ран по наставлению Акиры ехала, что называется, на серьезный разговор Так что во втором внедорожнике парни сидели экипированными как надо до зубов Первым предложением было и вовсе приехать на микроавтобусе, как они это сделали на окружной и притикли все вместе. Но внутри города такие шутки могли не понять, и пришлось бы долго объяснять полицейским, что они все тут просто гуляют. Так что решили брать качеством и экипировкой, подойдя к информатору, что называется, во всей красе. А в ней по улицам не походишь, оставалось ждать, когда разойдется пробка. Но вот ЕСО как раз такими ограничениями обременен не был. Как и ожидалось, до клуба «Ночной неон» парень дошел быстро. Именно тут стала понятна причина столь значительных пробок в этом районе. У клуба было не пройти и не проехать от количества людей и машин. Не клиентов, а полиции и скорой помощи. Медиков было особенно много. Первым делом ЕСО достал свой мобильник и сфотографировал все происходящее, быстро и незаметно отправив фотографии Мика. Теперь у них будет достаточно времени обдумать ситуацию. Ну, а барень решил осмотреться. Таких, как он, зевак не подпускали близко полицейские. Ошибки тут быть не могло. Все происходящее напрямую связано с ночным неоном. Потому как именно в его здание периодически заходили и выходили полицейские. И «Ух ты, вот и давний знакомый следователь полиции Кена Када. промелькнул. Мужчина вышел на порог клуба и достал сигарету, чтобы спокойно покурить. Будет ли верным решением подойти к нему и расспросить о происходящем? На тот момент ИСО показалось, что нет. Чтобы получить ответ на один вопрос, придется самому отвечать на целый ворох встречных вопросов. Зная Каду, еще не факт, что ответив на все, ты получишь нужную информацию. Еще раз нет. Лучше пока с полицией не пересекаться. Основная часть полицейских и медиков была сосредоточена у входа. В переулках поблизости в основном никого не было. Лишь пустые машины, владельцам которых не хватило места припарковаться ближе. Но ИСО все равно решил пройтись и присмотреться. Оказалось, не зря. Чуть в стороне, в ближайшей от клуба улочки, стояло двое девушек. Они бурно обсуждали то, как долго будут мучаться в попытке выехать. Все было заставлено машинами, и словно бы этого было мало. Таких собственный автомобиль еще и подперла какая-то старая колымага, при этом не оставив ни телефона, ни других вариантов найти хозяина и дать дорогу. Видимо, это судьба. Улыбнулся парень, когда понял, что эту колымагу он уже видел раньше и не раз. Рабочая машина уважаемого следователя полиции. Кстати, а ведь если присмотреться, на девушках была надета одинаковая форма. Они вполне могли быть официантами ночного «Неона» и ставить тут свое авто поближе к работе. А могли и не быть, не узнаешь, пока не проверишь. Благо, небольшой козырь у парня все же был. Ису просто неспешно прошел мимо девушек и четко произнес, глядя на старенькое авто. «О, и он тут!» и пошел дальше. Что ж, простенькая уловка, но она сработала. «Извини, парень, а ты знаешь владельца этого автомобиля?» «Машина сильно похожа, правда, он полицейский, так что может быть занят». Упоминание полиции девушек, наоборот, воодушевило. «Вот, значит, это точно твой знакомый. Сегодня полиции тут столько, что некуда яблоко упасть». «А что случилось? Я видел еще и медиков, много медиков». «Говорят, что какой-то токсичный газ попал в систему вентиляции. Посетители и работавшие в основном зале ребята сильно пострадали». Мы в тот момент как раз были на кухне, пришли забрать заказы. Когда стало тяжело дышать, нас ребята-повара вывели на улицу, так что мы, считай, не пострадали. Правда, потом пришлось разговаривать с полицией, а потом разузнали, как дела у своих, поболтали с ними. Как захотели уезжать, так все оказалось заставлено машинами. Понятно, газ вещь коварна, такое иногда случается. Вам повезло, что не пострадали, но все равно как-то слишком много полиции для такого инцидента». Исоу был прав. Большое количество медиков могло объяснить массовое отравление. Наличие полиции тоже было бы аргументировано, но не так, что припарковаться негде. Были летальные случаи? Девушки переглянулись. Они не спешили рассказывать, сомневались. Но желание обсудить эту тему все же взяло вверх. Как-никак, Исоу попались те личности которые ценили возможность посплетничать, даже больше собственного комфорта, ведь о машине они так и не вспомнили больше. Но к чему нарекать на удачу, раз уж так получилось? «Мы не уверены, это просто слухи, но вроде бы как совладельца кафе убили», — тихонько прошептала одна из девушек. «Именно убили. Не отравился. Говорят, что господина Ли зарезали». Иисус кривился. «Порадовался, удача называется». Как хорошо, что болтливых девушек встретил. Ну-ну. Зато тот, кто ему реально был нужен, самый неболтливый в этом районе. Вот и удача. Слухи есть слухи. Можно и не такое услышать. Вы, кажется, хотели телефончик владельца автомобиля. Пишите. Парень быстро продиктовал девушкам мобильник следователя. Это был его рабочий телефон, так что ничего страшного. Но все же лучше подстраховаться. Дамы, если вас не затруднит... «Не говорите, откуда у вас этот телефон. Скажите, у случайного полицейского взяли?» «Не хочу, чтобы мой друг потом ныл, что его оторвали от работы и заставили перепарковаться из-за меня. Договорились?» «Наш рот на замке», — повторили они в унисон. «Ага, как же. Оставалась одна надежда, что объяснить, кем был незнакомый парень, остановившийся у машины, будет сложнее, чем просто сослаться на случайного полицейского. «Благодарю. Мне пора...» «Удачи!» Исоу быстренько отошел, чтобы ненароком не встретиться с Акадой. Нужно было покинуть это шумное место. Все равно, пока здесь полиция, нормально расспросить никого не получится. Парень решил вернуться назад. Пойти навстречу рано, и Мика, надеясь, что они будут ехать достаточно медленно, чтобы заметить его у обочины. Но все оказалось еще проще. Девушки встретились ему чуть дальше клуба. Они тоже шли пешком без сопровождения парня Киры. «Вы сами?» Спросил Есу, отходя от дороги к ближайшему зданию. «Остальные?» «Уехали к Акири. Я отпустила парней после того, как получила твое сообщение и фото. Не хотела бы я, чтобы внедорожник, полный экипированных людей с оружием, остановила полиция. Пришлось бы очень долго все объяснять и тащить тонны бумажек в подтверждение. Что тут скажешь, рано поступила разумно. Да и не нужны больше парни, раз сама цель покинула клуб вперед ногами». Народ говорит, что ли зарезали, учитывая, что я тут видел акаду, то вполне похоже на правду, так что мы опоздали. Мика, извини, кажется, я не сдержал обещания. Девушка лишь отмахнулась. Она уже привыкла, что в этом деле все идет по самой сложной и запутанной дороге. Похоже, что кто-то зачищает хвосты, не слишком ли оперативно действуют. Было бы глупо надеяться, что парни вроде наших байкеров будут держать язык за зубами. Другой вопрос — стоило ли из-за этого убивать? Не первый же раз такие идиоты попадаются полиции. Не думаю, что у совладельца клуба было мало денег, чтобы откупиться от их из-за лишнего внимания. есо был прав. По крайней мере, его рассуждения звучали логично. Но его решили все же убрать в этот раз. Значит, что-то изменилось. К Ли должны были прийти не полицейские, а мы — и этот кто-то знал, что от нас откупиться не получится. А значит... Мика не договорила, но все и так было понятно. Неясно только, почему их опережали, и даже не на шаг. Откуда поступала информация? Где утечка? Особенно учитывая тот факт, что нейронка была отключена. Рана обошла обоих друзей и ненавязчиво взяла их под руки. Не спеша, но убедительно потянула подальше от этого места. Подальше от клуба. То, что делом занят Кен, нам никак не поможет. Его настроение не угадаешь, хотя можем попробовать надавить на него через Миядзаки. Как бы то ни было, но лучше мне поговорить с Акирой, вам сильно здесь не светиться. Что тут скажешь, Ран была права. Пойдем, я подвезу вас к чайному домику. Спасибо, Ран. Иисус собирался идти за остальными, лишь в последний момент он понял, что все это время его настораживало. Камеры видеонаблюдения, что должны были фиксировать нарушения дорожного движения, были направлены на них. И это при том, что поток автомобилей был не в пример плотным. Но ни одна из камер сейчас не была направлена на дорогу. Все они следили за ними. Или показалось? Как интересно. «Что, ИСО?» «Да так, ничего. Ой». Парень сделал шаг и неожиданно споткнулся. Благо Мика шла рядом и подхватила его, помогая удержаться. Правда, при этом Есо так навалился на девушку, что чуть не повалил ее на землю. «Воу-воу, что вы, мне на улице же!» Рассмеялась Ран. Она не заметила, как после этого инцидента и Мика стала подозрительно коситься в сторону дороги. Благо, хотя бы обратная дорога оказалась не в пример быстрее. Двигаясь в потоке с остальными страждущими добраться до дома, к спальным районам, где находился чайный домик, Ран доставила их очень живо и сразу же простилась, быстро уехав по делам. «Заметил?» — коротко спросил ЕСО. «Да, они не должны так работать. Придем домой, я проверю систему». Их короткий разговор у магазина был прерван неожиданно подошедшими подростками. Два парня, лет на 5-6 младше ЕСО. Обычные ребята в уличной одежде с потасканным баскетбольным мечом в руках. «Есу, привет!» – произнесли оба мальчишки громко. А потом тот, что был с мечом, подошел ближе и прошептал тихонько. «Недавно какие-то пришлы расспрашивали о твоем магазине, Есу. Мы их никогда не видели. Они не настаивали, быстро поспрашивали и ушли. Но ты аккуратней, хорошо?» «Спасибо, что подсказал Шин». Голос парня неуловимо изменился. Я буду крайне аккуратен.